Следы на песке. Половина проблем в этой жизни возникает из-за того, что вы слишком рано говорите «да» и слишком поздно говорите «нет». Джош Биллингс. Когда мне надо остановиться и замедлиться, я представляю себе следы на песке. Это так просто — отпечатки босых ног. Цепочка, ведущая к океану. Сначала эта картинка существовала только в моей голове. В то время мы жили в Сиднее. Мой муж часто ездил в командировки. Двое наших детей учились в школе, а у дочки к тому же было несколько внеклассных занятий в неделю. Домашние дела отнимали у меня массу времени, но в какой-то момент я решила, что моя жизнь не должна ограничиваться ролями матери, жены и домработницы. Поэтому я занялась несколькими видами спорта, стала петь в хоре и посещать еженедельный театральный кружок. При этом я работала. И добиралась до офиса больше часа по пробкам. Продюсировала телевизионные пилоты, время от времени выступала перед аудиторией. Чаще всего я была слишком занята, чтобы сосредоточиться на своих мыслях. Однако с некоторых пор где-то на периферии моего сознания стала возникать мысль об отпуске. Океан. Вот что мне было нужно. И цепочка моих собственных следов на песке. В конце концов желание переросло в действие, и я забронировала семейный отдых Пять ночей на зеленом острове в тропических водах большого барьерного рифа. Зеленый остров совсем крошечный. На нем смогли поместиться только кусочек леса, парочка курортных шале и парк с крокодилами. Добавьте к этому списку фантастический дайвинг, сотни морских черепах и бесплатные коктейли на закате. И вы поймете, что лучшее место для отпуска не найти. Когда выяснилось, что на «Зеленом острове» нет мобильной связи и интернета, я забеспокоилась. Тому, кто привык жить с головокружительной скоростью, такое уединение не всегда приносит облегчение. Однако, к своему огромному удивлению, я даже не заметила, как сама замедлилась. Перестала прокручивать в голове логистические алгоритмы, мысленно жонглируя людьми, местами и действиями. Отучилась дышать быстрыми неглубокими вдохами. сковывающее давление стресса в моей груди исчезло. Плечи расправились. Я больше не пыталась ежеминутно выйти в интернет, чтобы проверить новости, полистать в сети, поискать объявления, что угодно, чтобы подпитывать постоянный бешеный темп скачущих мыслей. И не кидалась на других с требованием поторопиться, уйти с дороги и ради всего святого не задерживать меня. Одним словом, мне не надо было больше никуда бежать, и это было прекрасно. Однако, как только мы сели в самолёт, который должен был вернуть нас в Сидней, всё вернулось. Чем дольше мы летели, тем яснее я видела всё, что должно произойти на следующей неделе. Мой муж улетал в США. Мне предстояли обычные дела, с которыми нужно было разбираться. Плюс ораторское выступление. Надо было нанять няню и позаботиться о том, чтобы на два вечера был заготовлен ужин. Лучшие рубашки моего мужа лежали нестиранными. Я займусь ими, как только мы вернемся домой после того, как вынесу мусор. Ему придется гладить их самому, когда он прибудет в свой отель. Мой разум впал в знакомое безумие. Тело снова напряглось. Всего через час от тишины и расслабленности не осталось и следа. И в этот момент я сказала себе «Стоп! Нет! Я так с собой не поступлю!» Только сегодня утром я ходила по теплому песку, и мои ступни еще хранили это ощущение. Я не хотела его терять. Первым делом, вернувшись домой, я отменила свое выступление. Извините, но у меня и без того тяжелая неделя. Я дала дочери возможность выбрать один кружок, который ей нравился больше всего, и забрала ее из всех остальных. Затем нашла для себя спортивную команду, которая тренировалась не по будням, а по выходным. В свой первый рабочий день после отпуска я подошла к боссу и попросила его о смене графика, чтобы освободить немного времени и не торчать больше в пробках. Я начала говорить «нет». Часто. Я научилась ласково отказывать людям, если запланированное событие вызывало у меня или моей семьи ненужный стресс. При этом я обращала внимание на состояние своего тела, на напряжение и беспокойство. Каждый день по пути домой я сворачивала в маленький лес и проводила там хотя бы пять минут. Просто сидела и дышала. Оказалось, что мир вполне может функционировать и без меня в течение нескольких коротких мгновений. Стоя в пробках, я не нервничала, а наслаждалась всеми прелестями уединения, пела любимые песни, проливала слезы, размышляла о нерешенных проблемах и больше не зацикливалась на возможностях, которые могут быть упущены. Я знала, что где-то совсем рядом есть океан, дающий мир и покой. Надо только снять неудобные туфли и пойти к нему навстречу. Ким Форестер